Глава 24. Остаток дня я проползала по подземелью под восточным крылом, в поисках третьих врат. Бросала взгляды на карту на запястье, и сердце замирало. Но как сейчас оживет? Проступит в воздухе, замерцает лентами очертаний и силуэтов, крохотными отпечатками моих собственных стоп и два уловимые пульсации магического портала. И тонкий, как паутинка, ни с чем не сравнимый аромат разольется в воздухе вместе с радужными мерцающими узорами. Не знаю, что за магию таили в себе первые двое врат, но она манила меня каким-то совершенно особенным образом. Откликалась где-то в районе сердца, заставляла краски мира проступить ярче, углубиться. Особенно зеленый. Каким же ярким он становился, стоило мне только приблизиться к очередным вратам. Но сегодня все мои старания были тщетными. Ни разу карта не отозвалась, не откликнулась. Таким, как я, дядюшка сказал по-научному, мы называемся метаморфами. Повезло с регенерацией. Она у меня мгновенная. Была бы человеком, к шестому часу самых скучных в моей жизни поисков уже плодони с коленями семь раз стерла. Зато вскоре ориентировалась в подземелье под замком уже чуть ли не лучше, чем в родном лесу. И даже крысы, кажется, стали меня узнавать в лицо и приветствовать каким-то особенно мерзким улюлюкающим писком. Когда сквозь списки у Люлюканьи стал проступать издевательский хохот, я поняла, что с меня хватит. На сегодня так точно. В общей помывочной, тёмной и пустой в такое время повздыхала с сожалением о горячем источнике в буйных холмах. Там сейчас хорошо. Где-то вдалеке поют чёрные черные а в подземельях нежные трели его волшебного голоса оттеняются журчанием воды. Дно источника из белой, в нежно-голубую полоску породы, и потому вода, над которой поднимаются обильные клубы пара, кажется лазурной. Рядом еще один бассейн с ледяной водой. В детстве я называла воду в этих бассейнах мертвой и живой, как в сказках. Пока жила дома, купалась там чуть не каждый день, иной раз и кого из мелких с собой прихватывала. Клацая зубами в помывочные для слуг, я особенно прочувствовала, как соскучилась. Даже, пожалуй, истосковалась по источнику. Потому и пообещала себе при малейшей оказии сбегать в пещеры, проведать. Хоть бы даже и на русальную ночь, когда огненный цветок расцветет. В наших краях в эту ночь большое гуляние, меня точно не хватится. Вернувшись в спальню, с наслаждением закуталась в хрустящее от свежести постельное белье. Но стоило смежить веки, утопая щекой в прохладной подушке, как в животе вдруг забурчало так, что глаза сами собой открылись, а, пожалуй, что и вытаращились, сон же как рукой сняло. Следующий забурчанием приступ тошноты подтвердил, что вот прямо сейчас уснуть не удастся. Так что лучше не спорить с бедным организмом, который забыли покормить, а уверенно топать им в сторону кухни. «Я себя знаю, все равно уже не усну». Глубоко вздохнув, я встала и, набросив поверх сорочки лишь лёгкий плащ, выскочила из комнаты и пошла на кухню. Запахи с снова врезались в ноздри уже на подходе. И такое ощущение, что поймали меня на крючок, как того их шана. Потому что как иначе объяснить проникновение в меня вместе с помрачительно будоражащими ароматами некой неведомой силы, которая начисто отшибла разум, я не знаю. Знаю лишь, что в следующий осознанный момент я уверенно заталкивала в рот остатки недоеденного, третьего по счету пирожного. От кондитерских заготовок ураган в моем лице передвинулся к мясной части кухни. Я решительно выудила из ледника поджаристую, лоснящуюся от жира котлету, и там, в мгновение ока исчезла в чёрной дыре, которая образовалась сразу за моим ртом. Котлету я запила мятным лимонадом. И близко не дядюшкин квас на травах, но тоже сойдет. И для верности заело хрустящим пирожком с начинкой из лесной ягоды. И тут вдруг раздались шаги. Ровные, четкие, размеренные. А главное, очень знакомые и столь же нежелательные в данной ситуации. И тем более в данное время суток. Но сомнений быть не могло. Непонятно, с какого перепугу и вообще какого шерпа он здесь забыл среди ночи. Но сомнений быть не могло. К замковой кухне уверенно приближался зеленоглазый лорд. Запомнил маршрут подлец.